Глава третья. Ярмарка тщеславия. Надя. Утром сюжет на ютуб-канале «Новое время» взорвался бомбой. Все утро Семен скидывал звонки и орал на сотрудников в офисе. Я думала он мне тоже прилетит, но нет. Меня он игнорировал до самого обеда. Типичное поведение. Уйти рано утром, не замечать меня весь день. Я думала, он и прием отменит, но снова ошиблась. Семен отправил меня с обеда собираться и заехал ровно в 5. Все правила пиара советовали Пескунову отсидеться, пока не утихнет, но он не собирался прятаться. Я была с ним полностью согласна в этой стратегии. Репутация труса – самое ужасное пятно. Его точно никогда не смоешь и не заставишь людей забыть. Поэтому сегодня мы держали удар на светском рауте. Семен хотел видеть меня рядом, не позволяя отойти. За столом мы тоже сидели вместе. Он не прикасался ко мне, хотя любил это делать. Точно скоро заведет новую помощницу. Семен купил на аукционе бутылку вина по заоблачной цене и подарил мне. Слишком щедрый жест. Я не могла отказаться при людях. Такой подарок рушил мои надежды на наш окончательный разрыв. Он очень скоро приедет ко мне дегустировать. У меня в квартире нет подходящего места для такого вина. Проговорила я ему на ухо, пытаясь соскочить. Убери в шкаф, Наденька. Запросто присоветовал босс. Не видишь майорова? Нет, может, его не пригласили? Он должен быть тут, уверенно заявил Семен. Поищи глазками, юными. — Ты не старый, Семен, — включила я вежливую лесть. Он, как всегда, ее принял, но не поверил. — Старый для тебя, красавица. Я открыл рот, чтобы поспорить. Семен хорошо выглядел. Я запала на него при самой первой встрече, а потом и влюбилась. Подтянутый, с элегантной проседью в волосах, холодно обаятельный. Да, ему было за сорок, но меня это вообще не смущало. Меня тянуло, как бабочку, на огонь. Я знала, что в его жизни много темных тайн. Почему зло всегда так привлекательно? Или дело во мне? Только потом я поняла, что Семен старше. Намного старше меня. Внешне хороший, привлекателен, но слишком присыщен и циничен. Иногда беспринципен, вспыльчив, нетерпелив. И самое главное, он ненавидит проигрывать. Я стоял рядом с Семеном среди шумного зала, на каблуках в невероятном синем платье в пол с открытой спиной. Босс поглаживал мою спину, пока разговаривал с очередным важным человеком после благотворительного аукциона. По коже бегали липкие мурашки. Я очень хотела уйти, но никто не отпустит, пока я не решу наши дела с Майоровым. Поэтому я искала глазами Дениса, а Семен выслушивал очередную порцию суждений от доброжелателя. «Не завидую тебе, Пескунов», — бухтел толстый депутат с потной шеей. «Вернее, завидую, конечно. Такая помощница прекрасная». Он покряхтел, осматривая меня, как лошадь, не стесняясь даже наклониться, чтобы оценить бедра. Я предпочитала не замечать этого скотского отношения. — Но Майоров тебя припечатал. Как пойдешь в Думу? Или ты не собирался? — Собирался, — спокойно ответил Семен. — Теперь вряд ли. — Нет, я планы не меняю. Через партию не дадут мандат после шумихи, а от независимых... — Все мне дадут, Николай, не нагнетай. Майоров ошибся. Ему придется отработать свои косяки. Аккуратно вернул Семен. Семен действовал, как мы и договаривались. Молодец. По дороге я кратко объяснила ему свою задумку. Моему боссу не откажешь в умении мастерски внедрить стратегию. Николай рассмеялся, и Семен царапнул ногтями мою спину. Больно. Я вздрогнула. Он убрал руку, прищурился. Пескунов ненавидел такие насмешки. Больше всего на свете его раздражали смеющиеся над ним люди. Самоирония у него отсутствовала напрочь. Возможно, однажды она отвалилась, вместе с сердцем. «Ничего майоров не будет отрабатывать. Он упрямый, как сто чертей», — сообщил Николай, отсмеявшись. «Я только что с ним общался. Прямой Дениска, как рельса, и гордый за свой сюжет». «Я бы с ним тоже пообщался», — спокойно парировал Семен. «Так вот он». Николай указал направо. Я проследила глазами за его пальцем, заранее напрягаясь и немного радуясь, что не придется общаться с Денисом тет а -тет снова. Но радость тут же улетучилась, ведь рядом с Денисом стояла она. Марго. Я видел ее несколько раз до этого дня и слышал, что она занимается организацией подобных приемов, а еще лично снабжает бомонт брендовыми вещами. Следит, чтобы не случалось одинаковых нарядов. У нее было несколько мультибрендовых бутиков в самых пафосных торговых центрах. Стоит ли говорить, что Марго мне ни капли не нравилось? А рядом с Денисом не нравилось вдвойне. Она держала его под руку, властно, собственнически. Так же, как тогда, за кулисами премии сразу после награждения. Я вспомнила запах ее духов на пиджаке Майорова. «Головокружение. Боль. Тошнота. Боль. Темно перед глазами. Больно. Больно. Больно!» «Отлично. Мы подойдем к нему», — проговорил Семен и надавил мне на спину, подталкивая вперед. «Надежда, не спи». Я бы предпочла сбежать в туалет и даже потерять там сознание, чтобы не видеть Дениса с его дамой. Но Семен, конечно, не позволит упасть в обморок. Не удивлюсь, если он поднимет меня бесчувственную за волосы и будет таскать, как чучело. Но пока я была в сознании, то шла своими ногами. Босс вел меня к сладкой парочке. Придется сейчас исполнять задуманный план. Нужно только забыть, что я когда-то была глупенькой Надей. Теперь у меня побольше мозгов, опыта и выдержки. А еще я больше не наивная дурочка. Это самое главное. Добрый вечер. — поздоровался Семен. — Денис, Марго, рад видеть. — Сема! — неожиданно обрадовалась Маргарита и даже отцепилась от Дениса, чтобы поцеловать моего босса. Пескунова никто никогда так не называл. Он ненавидел любые сокращения и формы своего имени, кроме полного. Но на Марго эти правила, похоже, не распространялись. С какой стати интересны ей такие привилегии? Он подставил щеку ее губам и как будто не взбесился, даже не разозлился. Что нельзя было сказать обо мне. Я передумала падать в обморок. Год работы на Пескунова отменил привычку прикидываться мертвой. Любые сложности я теперь встречала с желанием победить, растоптать, получить свое любой ценой. Такая стратегия зародилась еще по пути из больницы в Москву, благодаря Денису. Но Семен научил меня стоять насмерть, бороться изо всех сил. Я вспомнила, как ослепительно улыбаться, и встретила взгляд Дениса смело. Марго меня сразу перестала интересовать. Я видела ее до этого, нас даже представляли, но она каждый раз меня забывала. Она точно не помнила девчонку, которая смотрела в рот Майорову пять лет назад. Зато Денис все прекрасно помнил. Он сжал губы и не спешил поприветствовать ни меня, ни семёна Пескунов первый протянул руку, что было ему, мягко говоря, несвойственно. Я затаила дыхание, но Денис принял рукопожатие, хотя по его лицу прокатилось брезгливое презрение. — Думал, вы не подадите мне руки после сюжета. — ехидно усмехнулся Майоров, переводя взгляд на моего босса. — Все ошибаются, Денис. — очень снисходительно проговорил Семен. — Я не злопамятен. А вы, думаю, достаточно зрело, чтобы признать ошибку и исправить ее. — Значит, будем судиться, Пескунов? Денис зевнул. Он вообще не собирался играть в игру Семена. Я переступил с ноги на ногу, начиная переживать. — Зачем же сразу в суд? — встрепенулась Марго, которая снова висела на локте Майорова, как безобразная огромная сумочка. «Незачем», — уверил ее Семен. «Но я бы хотел от Дениса содействия». Майора вздохнул равнодушно. «Какое еще содействие вы от меня хотите, Семен Михайлович?» «Я оперировал фактами. Да-да, знаю. Но вам не кажется, что фактов было маловато?» «Нам не предоставили доступ на комбинат? Конечно, маловато. Но ваши смехотворные грифы секретности...» — Ради вашего канала я их сниму, что скажете? — припечатал Семен. Я улыбнулась шире, видя, как вытягивается лицо Дениса. — Дадите допуск на территорию? Серьезно? — не верил Денис. — Да. Территория комбината, окружающие земли и акватория. Сможете замерить там показатели загрязнения и распять меня окончательно. — Или оправдать, — подумала я. Глаза Майорова горели огнем азарта, но он не потерял бдительности. — В чем подвох, Семен Михайлович? — Это же очевидно, — усмехнулся Семен. — Вы получите эксклюзив, а заодно мое имя перестанет вонять на весь интернет. — А это отличная идея, — неожиданно влезла Марго. Я чуть глаза не закатила, как будто она что-то понимает. Но вставить свои пять копеек, конечно, необходимо а то мы тут уже заскучали без ее ценного мнения. Чтобы не взорваться, я смотрела на Майорова. Он словно не замечал пританцовывающую спутницу, спокойно смотрел на Семена, думал свои мысли. Перевел взгляд на меня, мазнул глазами мельком и сразу снова обратился к моему начальнику. — Очень заманчиво, Семен Михайлович, но я откажусь. Мы сказали более чем достаточно в сюжете. Пескунов открыл рот, но не успел начать уговаривать Дениса. Майоров аккуратно убрал руку Марго, склонил голову и сказал. «Прошу прощения. Я хотел бы познакомиться с главой фонда». Денис махнул известной актрисе, которая уже давно глубоко была погружена в благотворительные дела. Совсем недавно Майоров делал с ней большой репортаж о проблемах хосписов. Видимо, именно она должна была познакомить его с главой фонда. Они исчезли из поля зрения, растворились в толпе гостей. «Мне жаль, Сема, снова абсолютно фамильярно заявила Марго. «Мне тоже!» — процедил Пескунов в ответ. Марго потрепала Пескунова по плечу, снова чмокнула его куда-то в ухо и отошла к бару. Семен был в ярости. Я замерла, считывая с его жестов и мимики крайнюю степень злости. В таком состоянии я видел его пару раз, и оба раза он заряжал в меня все свои ужасные эмоции. Именно после такой истории и пропали иллюзии по части наших отношений и моего босса. Я старалась держать себя в руках, но мысленно молилась, чтобы он не приказал сейчас ехать домой. Не стесняясь гостей, Семен схватил меня за локоть и потащил в сторону. «Главное, не стонать от боли». Не показывает свою слабость. Он от этого еще сильнее звереет. Я прикусила губу и усилием воли держала рот закрытым. Ни звука. Когда мы оказались в менее людном пространстве Холла, Семен отпустил меня и зашипел, как змея. Ты сказала, что он согласится. Почему не получилось? Не знаю. Я рассчитывала, что он заглотит наживку. Какой журналист откажется от такой возможности? Только дерьмовый, как Майоров, — выплюнул Семен. — Что прикажешь с этим делать? — Отступить, — хотела сказать я, но помалкивала. Пескунов точно никуда не собирался отступать. Он скорее сдохнет, чем проиграет. Особенно Майорову, выскочке из провинции. — Меня не волнует, что ты будешь делать, Надежда. Но завтра он должен позвонить мне и сообщить, что погорячился. Можешь использовать все свои ресурсы. — Какие ресурсы? — пискнул я. — Что угодно. Майоров должен сделать еще один сюжет под нашим контролем. Ясно тебе? — Да. — Вот и умница. Домой сама доберешься. Я закончил здесь. Семен развернулся и направился к выходу, не заморачиваясь долгими прощаниями. Я осталась стоять в уголке, пытаясь понять, как вообще можно воздействовать на Дениса. Что мне ему предложить? Денег? Точно нет. Услугу? Вот уж вряд ли. Привилегии? Снова мимо. Умолять его, что ли? Ни за что. Гордость не позволяла даже попросить. Но сильнее гордости меня душил страх. Семен справился с жаждой разрушения и уехал сегодня. Скорее всего, ночь он проведет в компании более актуальной подруги. Не знаю, кто она, но я счастлива, что сегодня не моя очередь гасить его негативные взрывные эмоции. Зато завтра он снова расцвирепеет, и под рукой обязательно окажусь именно я. Мой план провалился. Придется импровизировать. Я расправила плечи и вернулась в зал, чтобы найти Дениса.